Как глянет своими черными глазами, холодными, как вода в проруби, так сразу тянет по стойке смирно встать и не улыбнется ни разу. Твоя задача, — твердит, — тратить свою энергию по чуть-чуть, когда мистер Барух рядом. Просто размышляй о чем-нибудь или вспоминай. Тогда чужой, темный паранорм не сможет прочесть мысли хозяина и не навяжет ему свою волю.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 Октябрят принимали в пионеры, и в актовых залах ликующе взвивались детские голоса. «Всегда готовы!» «А я...» Мои брови сошлись, натягивая морщины. «Да нет, все я помню, просто сделать ничего не мог. Мне и две воли не переселить». И там еще один тип был. Оуэн, кажется. Этот просто бурлил энергией. Деревенский парубок, несознающий мощью своего мозга.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 Собрал правоверных на молитву и успокоился. Поправив темные очки, Велера Сачи вздохнул. Который год одно и то же, одно и то же. Нет, в прошлом году все тут немного всколыхнулось, стоило Дауду побывать в Москве. С официальным визитом. Понаехало геологов, строителей, инженеров, военных советников. Бурят недра, строят газ, тянут нефтепровод, муштруют солдатню.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 Морозов выглянул, дожевывая привет с родины, баранку. «Что случилось? Переворот! Что? Эти придурки! Из Халька и парчама! Ч Чёртов рукав! Затеяли революцию!» Извиваясь так, будто к нему под рубашку залезла оса, Велер Гаврилович натянул пиджак. Бросившись к микроэвм, порывисто кликнул мышкой. Тут же ожил принтер, завизжала, задергала и застрекотала каретка, покрывая белый лист черными строчками кириллицей. «Ознакомишься, дуй к министру обороны Расули, а я Варк. арк». вдруг испытал небывалый прилив азарта и радости риска. То, к чему он готовился, чему мешал, все-таки произошло. А чекисты всегда на чеку.